Цепная реакция позволила вызывать ядерную реакцию, которая, раз начавшись, далее развивается самопроизвольно, подобно тому, как горит само подожженное дерево. Такого типа реакцию удалось получить специалистам под руководством Ферми, который и являлся зачинателем всего этого процесса. Резец. У человека 32 зуба различной формы в зависимости от предназначения. Восемь передних зубов, четыре сверху и четыре снизу, являются широкими, сужающимися к низу. В нижней части они напоминают острый край резца. Их так и называют резцы, то есть они врезаются в пищу. У таких млекопитающих, как крысы, белки и бобры, резцы развиты очень хорошо. И они их активно используют для того, чтобы грызть. Этих животных и называют грызуны. Вслед за резцами расположены четыре конусообразных зуба, по одному на каждой стороне сверху и снизу. Они скорее рвут пищу, нежели врезаются в нее и являются особо полезными для плотоядных животных, питающихся мясом. Особенно хорошо они развиты у собак. Эти зубы часто называют собачьи. Мы их знаем как клыки. Двенадцать задних зубов, По три с каждой стороны сверху и снизу используются для перемалывания пищи. Их называют коренными. Между коренными и клыками расположены восемь зубов, по два с каждой стороны сверху и снизу. Эти зубы имеют раздвоенную конусообразную верхнюю часть. Их называют малые коренные зубы. Поскольку они расположены сзади перемалывающих или коренных зубов, то их еще называют премоляры, от латинского «пре» до «перед». В латыни зуб «денс» в родительном падеже «дентис». Отсюда произошло слово «дантист». По-гречески зуб «одоус» в родительном падеже «одонтис». На этой основе специалист, занимающийся выравниванием зубов, называется «ортодонт» от греческого ортос – прямой». Рентгеновские лучи потоки электронов впервые удалось получить в трубке, из которой был откачан воздух еще в 60-е годы XIX века. В течение 30 лет ученые наслаждались обозрением катодных лучей, названных так, потому что они шли от катода, не понимая в то же время их природу. В этот период любое открытие создавало еще большую таинственность именно из-за отсутствия знаний. Так, в 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген заметил, что находившаяся в его лаборатории бумага с нанесенным на нее химическим покрытием начинала светиться всякий раз, когда была включена катодная трубка, даже если между ними находился лист бумаги или кусок картона. Эта же катодная трубка засвечивала находившиеся в лаборатории фотопластинки, даже когда они были обернуты бумагой. Рентген предположил, что в катодной трубке вырабатывалось излучение, способное проникать сквозь стекло, картон и бумагу. Поскольку он не знал, что именно это за излучение, он называл его «Х-лучи». Это название было вполне созвучно той завесе таинственности, которая окружала катодные лучи, поскольку при помощи «Х» в математике обозначают неизвестные величины. Сегодня мы знаем, что катодные лучи на самом деле являются потоками электронов, и их лучи похожи на световые лучи, только они несут гораздо больше энергии, чем последние. Несмотря на то, что благодаря сегодняшним знаниям тайна уже открыта, обнаруженное рентгеном излучение по-прежнему называют лучами Х. Иногда в честь рентгена, как их открывателя, эти лучи называют рентгеновские лучи – Но поскольку его имя является легко произносимым только для немцев, то это название не получило широкого распространения. Аналогичная история произошла и еще с одним видом излучения, очень похожим на световое, но на этот раз гораздо менее мощным. Речь идет о так называемых радиоволнах. Слово «радио» имеет очень широкий смысл и может использоваться применительно к любому виду излучения. Есть и другое название данного излучения — волны Герца — в честь открывшего этот вид излучения немецкого физика Генриха Герца. Однако, как и в выше приведенном случае, верх взяла не несущий никакой полезной и смысловой нагрузки название радиоволны, которое сейчас повсеместно и применяется. Реторта. Как ни странно, самым известным среди неспециалистов химическим сосудом является тот, который вышел из употребления еще в середине XIX века, если не раньше. Он представляет собой колбу с вытянутым, и изогнутым на один бок горлышком, направленным вниз».